Глава 41. После этого я оставляю Афера и Амиру ненадолго одних. Спустившись в каюту экипажа, я нахожу свою сумку, которую принесла сестра. Выпив немного воды, я промываю окровавленный кулак и перевязываю рану на шее. Я пытаюсь собрать воедино свои чувства, но слишком много швов лопнуло во мне этой ночью. Когда я возвращаюсь на палубу, корабль уже достиг края залива, и матросы бросают якорь. Фарида присоединилась к каферу и Амире. Они сидят на носу, спиной ко мне, оживленно беседуя. Они выглядят такими свободными и счастливыми, что я почему-то не ощущаю в себе готовности к ним присоединиться. Я замечаю Кайна, одиноко стоящего на балконе рядом с капитанской каютой. И, как всегда, таинственный порыв заставляет меня подойти к нему. Мы киваем друг другу, и я упираюсь локтями в перила рядом с Кайном. Я не могу отвести взгляда от Фариды и брата, которые общаются с поразительной непринужденностью. Афер, судя по всему, говорит что-то остроумное. Фарида смеется от души, прижимая руку к груди. У нее красивый смех, уверенный, острый и энергичный, как мстительный клинок. И мой брат так явственно и очарован. Его взгляд блуждает по ее лицу — а пальцы переплетаются с ее пальцами. Насколько они близки. Как ярко Афер сияет в ее присутствии, чего не было с нами уже много лет. В моей груди пылает жалящий, гниющий огонь. «Он может любить и Фариду, и семью одинаково?» — внезапно произносит Кайн. Меня пронзает на удивление сильная боль. Я закатываю глаза, надеясь спрятать за едкостью детскую ревность. «Спасибо за совет». Но что ты можешь знать о любви? Тебя, возможно, это потрясет до глубины души, но за многие столетия, что я прожил гроза, я любил. И да, временами был даже любим взаимно. Я ждала ухмылки и блестящей ответной шпильки о неискренности. По правде говоря, я настолько измотана событиями прошедшего дня, что не решаюсь идти по пути, где мы обсуждаем что-то сложнее погоды. Я фыркаю небрежно облокачиваясь на перила. «Тебя любил, поди, безумец?» «И уверен, не один». Каин тоже наблюдает за парой. Амира свернулась калачиком и заснула рядом с братом. Фарида с улыбкой смотрит на раскрасневшееся лицо Афера. Он что-то говорит, и ее ухмылка становится шире. В уголках глаз появляются морщинки». Фарида отводит локон, упавший на лоб Афера, что-то быстро отвечает и снова смеется. На этот раз кажется, что она смеется над ним, и Афер прижимает к ее щеке ладонь, заглушая смех долгим нежным поцелуем. Когда они отстраняются, я вижу краешек солнца, которое выглядывает из-за горизонта между ними. Кайн опускает взгляд на свои руки на перилах. «Та, кого я любил больше всего на свете, меня предала». Вдруг заявляет он. И я чувствую, что он ищет у меня утешение. Нахла, подсказываю я. И он кивает. Это же она украла твое волшебство. Зачем? Мы с ней из разных миров. Я волшебное порождение, она сахиранка, как и ты. Я несколько раз моргаю. Ой, я не знала. Я думала, она тоже джин. Каин качает головой. «Хотя мы были безмерно влюблены, ее народ меня не принял. Я был для них другим, нетерпимым настолько, насколько вы в Сахире не терпите чужаков. Таков мир, гроза. Каждый ненавидит и не доверяет тому, что ему незнакомо». Я невнятно мычу в ответ, вспоминая свое отношение к Алькибе, когда я впервые о ней узнала. Мое нежелание поддержать повстанцев — потому что эта земля и народ не мои, или даже мое отношение к Тахе. Это очень узкий образ мышления, признаю я. Что было потом? В те времена я был очень богат, — продолжил Каин. Нахла, жившая в бедности, спросила, не могу ли я поделиться богатством с ней и ее народом. Моя любовь к ней была велика, и я согласился. Я построил для нее первый город. Я дал ее народу все, чего они только желали. И люди жили в роскоши, но в тайне им было мало. Они не могли смириться с мыслью, что однажды, если я того захочу, я могу отобрать у них все дары. Поэтому они сговорились, чтобы завладеть моим богатством и избавиться от меня. Они ее использовали, догадываюсь я. Каин хмурит брови. Между ними залегает тонкая морщинка. Они ее не использовали. Нахла по собственной воле предпочла мое богатство, моей любви. Она помогла им меня обокрасть. Она меня уничтожила. Хотя все еще не ясны детали, кусочки головоломки начинают складываться воедино. Вот почему ты позволил первому городу пасть под гнетом пагубы произношу я. «Из мести?» «Да. Но моего богатства было нахлей недостаточно. Чтобы я никогда не смог оспорить злодейское воровство ее народа, она забрала мое волшебство, бросила меня обездоленным и бессильным». «Как?» — спрашиваю я с любопытством, подаваясь ближе. «Что было источником твоей силы?» «Моя корона». Мои глаза расширяются. Я вспоминаю неземную корону с тремя зубцами, которую он носил в воспоминаниях. Вот почему он так остро реагировал на оскорбление и требовал, чтобы я никогда не называла его королем без короны. Прости, Кайн. Поколебавшись, я все же протягиваю руку и слегка сжимаю его ладонь. Если отбросить мои чувства по поводу первого города, ты не заслуживал такого отношения. Что случилось с Нахлой и ее людьми? Полагаю, они все со временем умерли, как положено людям? Отстраненно говорит он, глядя на мою руку в своей. Я ушел после того, как она украла у меня все. А потом появились поглощающие пески. И я оказался в ловушке, брошенный бесцельно бродить по Сахиру. Мне жаль, повторяю я. Я бы никому не пожелала такой судьбы. Я тяжело вздыхаю, мыслями возвращаясь к Тахе. Хотя, боюсь, нас всех может постигнуть участь похуже. Таха сказал то, что может оказаться правдой. Мы обречены. «Он имел в виду Хару Лэнсов, говорит Кайн. «Да, но что, если он прав?» Я прижимаюсь спиной к перилам. «Мы не знаем истинных пределов их могущества». Из того, что я успела увидеть за короткое время, у них впечатляющая военная сила на море и на суше, а те в их рядах, кто не предан делу добровольно, слишком боятся ослушаться приказов. Каин пожимает плечами. А вы, сахерцы, владеете волшебством, которое могут использовать лишь те, кто посвящен в Орден Чародеев. Не все наши воины-чародеи. Они должны проходить отдельную, более сложную подготовку. А Аруленцы, я качаю головой. Похоже, что все их мужчины и юноши-воины, все знакомы с войной и сражениями. Это основа их общества. Хотят того простые люди или нет. Они этим живут и дышат. А вы, сахирцы, не надо. Я смотрю на здание в доках, разрушенное сражением. Его обломки окрашены мечтательно-оранжевыми рассветными отблесками. У нас не было подобных войн тысячу лет. Десятки наших деревень разбросаны по Сахиру. В них живут земледельцы, охотники, пекари, ткачи и повара. Не воины. Я смотрю на брата и Фариду, спокойно любующихся рассветом. «Там, на корабле?» Афер сказал, что Глэдрик все чаще проводит встречи со своими военачальниками с тех пор, как узнал о волшебстве. Они говорят о вторжении. Ты действительно боишься, что Сахир может пасть под их мечом, — произносит Каин. Да! Тревога пронзает меня насквозь, обвиваясь вокруг сердца. Они разграбили все на дороге пряности. И в конце ее нашли пряность, не похожую ни на что другое. И если они обрушили такую силу на город, в котором нет волшебства, только представь, какую силу они обрушат на нас, чтобы победить. Представь, что сделает с ними Мисра. Их нельзя будет остановить. Я смотрю на Кайна. Единственная причина, по которой Гледрик не ухватился за возможность пересечь пески уже сейчас — Это потому, что они еще не совсем готовы. Но как только они...» Я смотрела этому человеку в глаза Каин. Он хитер и безжалостен. Такое сочетание может стереть целый мир, если не уничтожить Гледрика. «Не сомневаюсь», — отзывается Каин. «Но что ты предлагаешь?» «А что я могу предложить?» «Мы должны предупредить совет и молиться, чтобы у них был ответ». Хотя, боюсь, какой бы ответ они ни дали, это будет не то, что нам нужно. «Что нам нужно?» — тихо повторяет Кайн и закусывает губу, крепко сжимая поручень. «Сейчас я должен рассказать тебе правду. Мы с афером. У нас был план. Я пристально изучаю его, хотя по его гладкому, как шел к лицу, ничего невозможно прочесть. План, о котором говорила Фарида? В чем его цель?» Спасти Алькибу, победить Хару -Лэнцев. Пальцы Кайна сжимаются крепче. Понимаешь, без волшебства я совсем бесполезен, но когда у меня была сила, я был очень могущественен. И что под этим мы подразумеваем, спрашиваю я, и мое сердце начинает бешено колотиться. То есть первый город — не предел возможностей? Наши взгляды встречаются, и я чувствую, как меня тянет к Джину. Я жажду узнать больше о нем, его воспоминаниях, его мыслях и чувствах. Жажду вернуться в тот дворец и исследовать все, что душе угодно, даже если это означает позволить Кайну сделать то же самое со мной. «Моего могущества достаточно, чтобы призвать волшебную армию, которая смогла бы дополнить силы Сахира», — произносит Кайн. Я со свистом выпускаю воздух. Первый город — это одно, а волшебная армия — совсем другое. Даже джины из древних легенд не были способны на такое. «Какая наивность», — бормочет Каин. «Ты не знала о существовании Алькибы, изучая свои книги. Ты правда думаешь, что там описано все? Я поджимаю губы. «Думаю, нет. Как бы там ни было... «Ты говорил, что волшебство потеряно для тебя навсегда». «Для меня — да». Кайн обдумывает слова, затем откашливается. «До того, как Афер попал в плен, мы пытались вернуть корону. Идея заключалась в том, что я помогу Аферу освободить Алькибу от чумы Харуленсов, а он вернет мою самую главную ценность. Должен признаться, путь не из легких. Но мы изо всех сил старались продвинуться. Но, раз ты тут, я вижу, на что ты способна. Пальцы Кайна перебирают мои. Мое волшебство можно восстановить за определенное время и с определенными сложностями. Поэтому я должен спросить: поможешь ли ты мне гроза? Я отплачу в тысячекратном размере. Я помогу тебе спасти Сахир. И больше все, что пожелаешь. Я смотрю на лукавый изгиб его губ, на длинные черные ресницы, на волнистые пряди волос, обрамляющие лицо. Мой пульс учащается, и внутри вспыхивает желание. Помогу тебе вернуть волшебство в обмен на защиту Сахира. Вечно с тобой приходится заключать сделки и торговаться. Откуда мне знать, что тебе можно верить? «Кроме того, что мне верит твой брат?» — Кайн вздыхает. «Да брось! Разве я не выполнил обещание привести тебя к аферу? И вот он, счастливый и невредимый!» «Да, это правда», — бормочу я, поглядывая на афера, сидящего с Фаридой. «И разве я не сделал все, что в моих силах, чтобы помочь и направить тебя?» «Да, сделал». «Я столько знаю о волшебстве!» То, что ты сотворила со своим клинком этой ночью, — лишь капля того, чему я могу тебя научить. Я перевожу взгляд на Кайна. «Это будет частью сделки?» Он сжимает мою руку. «Даю слово. Я сделаю тебя великой. Что скажешь?» Еще одно соглашение. Ради взаимной выгоды и успеха». Я глубоко вздыхаю. «Хорошо». Я предварительно согласна вернуть тебе волшебство в обмен на армию. Но если я узнаю, что ты мне лгал... Да-да, оторвешь мне голову и... Как ты там говорила? Засушишь на память? Договорились. Кайн наклоняется и целует меня в щеку. Его губы задерживаются в опасной близости от моих. По моей спине пробегают мурашки, а лицо вспыхивает. Я молюсь, чтобы он не заметил румянец в свете раннего утра. Он отступает, улыбаясь. И впервые с нашего знакомства я вижу в его глазах что-то похожее на того Кайна из воспоминаний. Жизнь, эмоции — далекий но различимый огонек среди долгой ночи. Я прочищаю горло. «Я иду к остальным. Присоединишься?» Кайн приподнимает брови. «С удовольствием. Он следует за мной по лестнице». Большинство матросов спустилось в каюту для экипажа, чтобы, наконец, отдохнуть. Туда же собирается Фарида, но сначала подходит ко мне. «Я надеялась поговорить с тобой до того, как спущусь под палубу», — говорит она. За ее спиной Афер оборачивается и смотрит на нас. Я по привычке складываю руки на груди. «Да, в чем дело?» «Ну, во-первых, спасибо, что вернула нам Афера. Мне». Кажется, я не была так счастлива с тех пор, как был жив мой отец. Я вернула Афера не для неё. Я вернула его для его собственного благополучия, для нашей семьи, для себя. Но Афер так внимательно наблюдает за мной, что я не хочу спорить с той, кого он любит. Я склоняю голову. Рада слышать, неестественно ровно говорю я. Фарида натянуто улыбается. У нее на уме что-то явно более насущное. «Афер поделился со мной планами Гледрика насчет Сахира», — продолжает Фарида. «Я подумала о тебе. О том, что ты будешь делать после всего случившегося. И о том, какая для нас будет потеря, если ты уйдешь. Разумеется, ты вправе вернуться домой и заботиться только о защите собственного народа. Но не могла бы ты помочь и нам» сражаться с харуленцами. В конце концов, Аль-Киба ⁇ это порог Сахира, что влияет на нас здесь, влияет на вас там. Я перевожу взгляд на воду. Фарида ошибается. С волшебной армией Кайна мы могли бы защитить Сахир и точно знать, что ноги харуленца не будет на нашей земле. Чужаки стали бы далекой, забытой проблемой. Но слова тетушки, сказанные перед моим отъездом из Калии, предстают в новом свете. Любая жизнь священна, и мы должны, если можем, пожертвовать собственной, ее защищая. Любая жизнь, не только жизнь Сахирца. Если я повернусь спиной к Алькибе, какое общество я помогу создать в Сахире? На что я дам молчаливое согласие, если помогу Кайну вернуть волшебство и использую армию, только чтобы защитить Сахир и никого больше? Весь наш мир и благословения не будут значить ничего. Афер был прав. Свет, которым не делится, обязательно погаснет. Если после всего я решу просто уйти домой и никогда не возвращаться, Я позволю свету Сахира угаснуть. Нас рано или поздно настигнет упадок равнодушия. Сначала он будет таиться по краям, но потом просочиться к сердцу. И тогда это погасит свет Сахира. Свет, который Великий Дух завещал нам хранить. Мы останемся жить в стране, где единственными вещами, которые ценятся, будут положение, богатство и волшебная мощь, а не человечность, справедливость и милосердие ко всем. И я приложу руку к созданию такого мира. Неужели такого хотел Великий Дух, благословив нас волшебством? Я отказываюсь в это верить. Я просто не смогу нормально жить, если это так. Этот урок Афер усвоил давным-давно, а я лишь начинаю приближаться к его постижению. Но лучше поздно, чем никогда. «Я помогу вам», — говорю я, протягивая Фариде руку. «Это не свобода, если Сахир в безопасности, а Алькиба нет. Как ты сказала, мы сестры, а сестры защищают друг друга». Глаза Фариды наполняются слезами, и вместо того, чтобы пожать мою руку, она крепко меня обнимает. Через ее плечо я вижу, что Афер с гордостью мне кивает, расплывшись в улыбке. «Спасибо, Имани». Фарида отстраняется, поправляет тунику. «Полагаю, тебе много что нужно наверстать с братом. Оставляю тебя с ним». Она стискивает мое плечо и, прихрамывая, уходит под палубу. Я сажусь рядом с Афером, обнимающим спящую Амиру. Он широко улыбается и тоже притягивает меня к себе. «Вот и мой шустрый клинок. И кто бы мог забыть прекрасного демона, привязанного к ней?» Брат подмигивает Кайну. Каин подмигивает в ответ, усаживается на поручень и принимается болтать босыми ногами в утреннем воздухе. Бесконечно долго мы с Афером сидим вот так на носу, глядя на горизонт, наслаждаясь облегчением и радостью. «Мы снова вместе», — бормочу я. Брат целует меня в лоб. «Так и останемся». «Обещаешь?» — спрашиваю я. «Ты больше не уйдешь? «Никогда». Шепчет он, наблюдая, как чайка бесшумно пересекает небо. Каждую минуту, проведенную в этой камере на корабле Глэдрика, я думал о тебе, о мире, маме и бабе, тете и тетушки, ради и даже о Симсиме, о том, сколько моих туфлей он уже прогрыз. Афер грустно смеется. Я думал о доме и счетах, об общих воспоминаниях и о том, что новых не будет никогда. Боль. Через которую ты наверняка прошла. Он качает головой, и по его щекам текут слезы. Прости меня. Я больше не хочу терпеть эту пытку, и не хочу, чтобы ты проходила через все снова. Я смахиваю его слезы, хотя мои собственные вскипают на глазах. Все хорошо, Афер. Ты хотел поступить правильно, но поступил неправильно, говорит он. Мои извинения не сотрут месяца горя. Я не могу сдержать рыдания и прижимаюсь к груди брата. Даже сквозь боль ощущение его теплого прикосновения и звук ровного сердцебиения волшебны. Он крепко меня обнимает. Я хочу, чтобы ты поняла одно, Эман. Я признаю все, что натворил, и не жду, что ты примешь мои извинения. Не сейчас. А может, вообще никогда. Но для меня уже благословение видеть тебя рядом, видеть, насколько возросло твое мастерство за такое короткое время. Я так горжусь тобой. Представить не могу, какие диферамбы отец поет про тебя каждому, кто готов слушать. Я раздражаюсь смехом сквозь слезы. В цирюльне, куда он ходит, наверное, всем уже надоело слышать мое имя. Айфер фыркает, упираясь подбородком мне в макушку. «Никогда. Уверен, это куда лучший предмет обсуждения, чем я», — бормочет брат. «Я отстраняюсь. Не говори так. Ты бриллиант в короне бобы. Всегда им был. Ты бы видел, как он обрадовался, узнав, что ты, возможно, жив, словно великий дух вдохнул в него новую жизнь. Правда?» Айфер смахивает слезу, прежде чем она скатывается. Я скучаю по отцу и доброй маме. О, духе, я так по ним скучаю, даже думать больно. Я крепко прижимаюсь к брату. Ты скоро их увидишь. Мы все их увидим. Но мы не забудем про Алькибу, про то, какая несправедливость здесь творится, о людях, которым нужна помощь. Нет, Афер берет меня за руку. Мы все изменим, Амани. Мы сделаем мир лучше. «По крайней мере, я с радостью попытаюсь», — киваю я. «Это самое большее, что может человек». Айфер хихикает, прижимаясь ко мне грудью. «Лишь попытаешься? Как странно. С каких это пор ты стала такой скромной и нерешительной?» Я снова отстраняюсь, изображая возмущение. «Это еще что значит?» Я одновременно самый скромный и лучший человек во всем Сахире. Айфер смеется громче. Грустные слезы сменяются слезами радости, и вот так просто мы начинаем шутить. Звук нашего веселья такой громкий, что Амира просыпается и присоединяется к нам. Айфер расспрашивает ее, как дела в школе. Мы с ней встречаемся взглядом. Ее губы поджимаются, грозно не приказывая ни слова. «Хорошо», — лжёт Амира, — «я отличница по всем предметам». «Да она туда почти не ходит», — прыскаю я и валюсь на палубу, утирая счастливые слезы. Но, честно говоря, от этого она стала умнее и мудрее. Должно быть, это новый вид волшебства, с которым мы ещё не знакомы. «С этой вполне возможно», — Айфер щиплет нашу младшую сестру за руку. Удачи духов на её стороне. Беспокойство на лице Амира сменяется облегчением. Она одними губами благодарит меня. В ответ я незаметно киваю. Мы еще немного вспоминаем, хихикая, как Афер, к ужасу нашего бабы, неделю ходил в цветочной короне, как наказанная Амира на рассвете пробралась в конюшню, чтобы покататься верхом, и нечаянно выпустила четырех лошадей. Полуодетый баба, крича, бежал за ними, размахивая руками, а Сим-Сим с громогласным воем носился за ним по пятам. Или тот тщательно продуманный отвлекающий маневр, который мы придумали в детстве. Выманить маму в другую комнату, чтобы я прокралась в кладовую и стащила всю выпечку, предназначенную для гостей. И только в последний момент я поняла, что в углу тихонько сидит Тета, наблюдая за отчаянным ограблением. В конце концов, мы погружаемся в уютную тишину, заключенные в золотой кокон счастливейших моментов жизни. Амира снова ложится подремать, а афер утыкается подбородком в мою макушку. Я ловлю себя на том, что слушаю их дыхание. Оно утекает и накатывает, словно прилив. Это так же прекрасно, как пение птиц, парящих над песчаными дюнами. Самый сладкий звук в мире. Он говорит, что оазис рядом — вода, пища, тень. Место, чтобы отдохнуть, побыть в безопасности и забыть на время о своих заботах. Так я и делаю. Я выбрасываю печали в море и сижу с братом и сестрой, наблюдая, как тьма постепенно уходит из мира.